как будто меня интересует их проклятая политика. Я занимался делами, и только. Если мне пришлось прославлять фюрера или ругать евреев, то только потому, что я работал в немецкой организации. Он снова поглядел в окно. Внизу люди ликовали. Он с отвращением подумал, им хорошо. Его мутило от криков, от песен, от флагов. Вдруг... Раздались выстрелы. Люди бросились в рассыпную. Руа видел, как подобрали двух, женщину и молодого человека с повязкой на руке. Он лег на кровать, курил сигарету за сигаретой. Потом он вернулся к окну. Он теперь походил на лунатика. Он действовал в полу но с необычайной точностью. Он не промахнулся. Девушка, которая кричала под окном, упала навзничь. Снова все разбежались. Руа стоял у двери и слушал. Какие-то люди подымались по лестнице. Он вышел на площадку и убил одного. Хотел снова выстрелить, но не успел. Его голова свесилась в пролет лестницы, изо рта капала кровь а праздник на улице не прекращался. Жгли портреты Гитлера, целовались, били в ладоши. Девушки, бывшие в одном отряде с самба, схватили его под руки и, скандируя, кричали «Наш Гиппо! Наш Гиппо!» Он заканчивал «По там! По там!» и его зычный голос заставлял всех оборачиваться. Доктор Морило забежал на минутку к Лансье, «Поздравляю вас, Морис!» Лансье обнял его и прослезился. «Ужасно, что Марселина не дожила. В вашем квартале много стреляли?» «Кажется, нет. Я почти не был дома, перевязывал раненых. Убили Леонтину». Лансье вспомнил, как Леонтина бежала к грузовику, и на ветру развивались ее волосы. Ему стало грустно. Он понял, что никогда не сможет сказать ей, «Я хотел помочь Лео, виноватый божий". Он начал вслух утешать себя. Ужасно. Но какая прекрасная смерть, как в Вердене! Я не думал, что молодые на это способны. Лео может ею гордиться. Как вы думаете, Лео вернется? Откуда? С того света». Почему вы обязательно сгущаете краски? Конечно, он человек не первой молодости, но у него крепкий организм. Я убежден, что он выдержит. Морилло. Вместо ответа махнул рукой. Алансье думал о Луи, вы были, когда вступили наши? Летчиков вы не видели? Нет, только танкисты. Я слышал речь Де Голля. Он красиво говорил об объединении всех французов. Я теперь вижу, что во многом ошибался. Что вы хотите? Немцы нас обманывали. Оказывается, коммунисты играют скорее второстепенную роль. Морило грустно улыбнулся. Я видел плакат Колена. Два повстанца, они стреляют в разные стороны. И под ними даты. 1789 -й. 1830, 1848, 1871, 1944. Цензура запретила. Можете успокоиться, Морис. Народ победил, но эту победу ему дадут ровно на один день. Попеть, покричать. А потом... Он помолчал. Вы всегда сердитесь, Морис, когда я смеюсь. «Знаете что?» Я, кажется, отсмеялся. Самба поднялся в свою мастерскую. Удивленно взглянул он на холсты, на мольберт, как будто попал в чужую, незнакомую комнату. Здесь все напоминало ему о той тоске, которую люди в книгах называют творческими муками. Мастерская была большой, но он почувствовал, как здесь тесно, Ему было тесно в своей жизни. Он подошел к окну. Он жил высоко. Перед ним были улицы, дома, черепичные крыши. Вот с таких он стрелял. Трубы на крышах казались сборищем гномов, ведущих беседу. Солнце садилось. Сколько раз Самба видел эту картину. Но сейчас, после боев, крови, смерти, после минут бездумного торжества, Париж его потряс Это и не город, это каменный лес. Другие города строили по плану, прокладывали прямые улицы, ясные и голые, как теоремы, а здесь дома вырастали подобно деревьям. Дом лепился к дому каждый век, каждое поколение оставляли на этих камнях свой след. Камни, пропитанные дымом, изъеденные морской сыростью, выдержавшие бури веков, статью. Легко написать, что для этого нужно. Голова, две-три мысли, перо. Роман не напишешь по плану. Роман нужно пережить. Вот так и Париж. Это очень длинный, запутанный роман. Самба долго стоял среди серо-сиреневых сумерек и повторял Париж. Мой Париж... Глава 16 Невиль начал охладевать к немцам давно. Он сам не отдавал себе отчета в том, насколько его рассуждения зависели от военных сводок. Уже год назад он записал в своем дневнике «Нет ничего общего между духовной иерархией и произволом солдатни. Это было после разгрома немцев у Курска». Когда сдалась Италия, Невель отметил. Еще один шаг к развязке. Я сейчас думаю о том, что чистые дела требуют чистых рук. Диктатура духа — не новый порядок. Он хотел выйти из игры. Говорил себе, я наделал много оплошностей. Глупо было писать в газетах. Я не политик, а поэт. Я защищаю идею. Как я могу отвечать за воплощение этой идеи немецкими интендантами или гестаповцами? Были среди чиновников префектуры люди, связанные с голлистами. Невель об этом догадывался, но напрасно он пытался войти в их доверие. Как только он начинал критиковать действия оккупационных властей, собеседник замолкал или брал в сторону немцев». Весной Невель встретил Лансье, предложил ему зайти в кафе. Лансье явно тяготился разговором. Невель ругал немцев, а Лансье оглядывался по сторонам, боялся, что его увидит Невель. Я очень рад, что среди промышленников замечается поворот в сторону национального начала, говорил Невель. Мне передавали, что Пино. Лансье неожиданно его прервал. С детским прямодушием спросил, а вы не боитесь прихода союзников? Невель возмутился, я не понимаю, о чем вы говорите. Может быть, вам не нравится, что я служу в префектуре? Но у меня нет ни завода, ни кордей, а поэзия не кормит. Но вы... В сорок первом я приветствовал войну против большевизма, это правда. Но это и тогда не означало, что я приветствую войну Рейха против западных держав. Я не журналист. Я поэт и только поэт.